Слава богу, с ней послали лучшую журналистку Джонни Хартман. Она не только нравилась Дэни, но и мастерски умела доставить ее на место в кратчайший срок и вызволить ее из лап фанатов, жаждущих получить автограф на фотографиях всех членов семейства или журналистов, которые вечно вылезали за рамки оговоренного времени. И она умудряла сделать это, не вызвав ни у кого раздражения. У Дэны все шло отлично. Она очаровывала всех и каждого, пока не прибыли в Питтсбург, где у нее снова начались боли в желудке. Она пыталась привести себя в норму, без конца глотая всякие снадобья. В Хьюстоне сразу после речи на праздничном обеде в честь великого кардиохирурга доктора Майкла Дебейки им с Джонни пришлось мчаться на свой этаж в отеле, спешно переодеваться и ехать в аэропорт. Самолет до Далласа вылетал в 22.45. Они, как водится, опаздывали, и поскольку лифт не торопился, им пришлось бежать десять этажей вниз, волоча свой багаж. А они уже были в середине холла, когда боль стала такой острой, что Дэн остановился. Джоан не успела подхватить ее, прежде чем она потеряла сознание. В себя она пришла в полицейской машине, с включенной сиреной, а они с Джонни были уже на полпути к больнице и не успела она глазом моргнуть, как оказалось в реанимации в окружении врачей, которые осматривали ее и говорили о срочной операции. Через несколько минут доктора и медсестры расступились, как воды Красного моря перед вошедшим в палату доктором Майклом Дебейки, так и не успевшим снять фраг, в котором был на обеде. Осматривая Дэну, он улыбался и болтал с ней. — Ну, что же, юная леди, похоже, вы решили еще немного у нас погостить, так что мы сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно. — Знаете, на банкете вы произвели фурор, и тут выстроилась очередь из врачей, желающих заняться вашим случаем. Но я сказал, не выйдет, ребята, она здесь ради меня, так что мне она и достанется в качестве пациента. Давно у вас проблемы с желудком. «Не очень», — сыл Дэна. Он продолжал осмотр в задумчивости, потом сказал помощникам. «Нет нужды готовить ее», — он взял Дэну за руку. «Жить будете, я кое-что пропишу вам, чтобы облегчить боль. А мисс Рейт останется у вас дежурить». Вперед выступила улыбающаяся пожилая медсестра. «Мы возьмем у вас немного крови, потом переведем наверх и положим в отделение, чтобы я мог за вами приглядывать». — Договорились? Завтра я зайду вас проведать. На следующий день Дэна еще спала, когда зашел доктор Д. Бейки. Джонни, измотанный и помятый после ночи в комнате ожидания, спросил. — Доктор, как она? Это был не сердечный приступ, нет? — Нет, мисс Хартман. С сердцем у нее все в порядке. У нее сильный приступ гастроэнтерита. Это воспаление слизистой оболочки желудка. вероятно, причиной явился стресс. «Слава богу! Это случилось здесь, доктор. Мне неловко вас беспокоить, но мне необходимо знать, как по-вашему, сколько это продлится, когда она сможет встать на ноги. Я бы не спрашивала, но начальник рекламного отдела мне уже телефон оборвал с просьбой узнать хотя бы примерно, когда нас сможет продолжить турне». Они должны знать, сколько городов отменить и как. Скоро она даст интервью, хотя бы по телефону. Они надеются, что она сможет быть в Денвере в среду. Доктор Дебейки указал на лист бумаги, который она держала в руке. «Это ее расписание?» «Да». Доктор Дебейки надел очки и принялся изучать листок. Джонни сказал, «Видите, сколько городов еще нужно посетить?» «О, да, вижу». «Им необходимо знать, когда она поправится, и как можно скорее». «Угу. Так кому, говорите, нужна эта информация?» «Моему начальнику. Он, конечно, очень огорчен, но надеется, что нас сможет...» «Как, говорить, его зовут?» «Мистер Брил, Энди Брил. У вас есть телефон, по которому его можно застать?» «Да». «Хорошо, мисс Хартман. Я свяжу с этим джентльменом. Огромное вам спасибо. Это было просто прекрасно. Он меня совсем замучил. Я объясняла, что ничего не могу сделать...» Вот именно что не можете. Так что идите и отдыхайте. Дебейки, высокий сухощавый мужчина, спустился в холл, сунул руку в карман своего белого пальто, вынул несколько миндальных орешков и сживал. Остановился поговорить с сент проверил еще трех пациентов, а потом отправился к себе в кабинет. Отдал своей секретарше Сильвии листок с телефонным номером. Свяжи меня, пожалуйста, с этим парнем». Когда телефон зазвонил, он поднял трубку. «Мистер Брил, это доктор Дебеки из Хьюстона. Прекрасно, спасибо, что позвонили». Эндрю Брил явно что-то жевал. «Насколько я понял, вам не терпится получить отчет о состоянии здоровья мисс Нордстром». «Верно, нам нужно иметь представление, когда нас сможет продолжить выступление. У нас по всей стране народ рвет и мечет. Даллас мы уже потеряли, но я подумал, что она, может быть, сегодня хоть по телефону интервью даст. Как вы думаете, есть шанс у нее вернуться к работе во вторник, самое позднее в среду?» «Позвольте задать вам вопрос, мистер Брилл. Да? Вы что, пытаетесь убить ее?» Мисс Хартман показала мне ее расписание. Вы всерьез считаете, что человек может выжить в таком ритме? Э, вы, кажется, не понимаете. Это планировалось аж за полгода. У нас есть обязательства. Нет, мистер Брил, это вы, кажется, не понимаете. У девушки крайняя степень истощения и серьезные проблемы с желудком, вызванной усталостью и стрессом. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что она является моей пациенткой и не выйдет из больницы, по крайней мере, в течение двух недель. На работу можете ее ждать через месяц, не раньше. Желаете, чтобы я выслал вам ответ в письменном виде? Буду рад это сделать. И если она начнет работать раньше, и если в результате ее здоровье каким-то образом пострадает, я подготовлю все документы... свидетельствующая о том, что ваша телекомпания была об этом предупреждена заранее. «Предупреждена? Вы хоть представляете, во сколько нам обойдется отменить ее турне? Мы не можем просто...» да — Дебеки прервал его. «Если появятся вопросы, прошу, звоните ко мне в кабинет, в любое, слышите, в любое время». С красным от гнева лицом Брил шваркнул трубку на рычаг и заорал помощнику, который ждал ответа, успеет ли Дэна на утренний рейс. «Этот сукин сын сказал, что продержит ее там две недели. Кем он себя возомнил?» Тридцать минут спустя на экстренном сбое юриста в телекомпании Брил был проинформирован о том, что доктор Дебейки возомнил себя именно тем, кем он является, одним из самых влиятельных уважаемых врачей в мире». Они знали, что откупиться от него не выйдет, а пойти ему наперекор боялись, по крайней мере, в открытую. Смерть сверчка Элнвуд Спрингс, штат Миссури, 8 февраля 1976 года